Глава 13 Смотрите, девчонки, я показывала подругам устройство ульев и рассказывала всякие забавные факты. Одна пчела за жизнь может собрать всего ложечку мёда, а весь улей приносит около 150 килограммов. Конечно, я перевела девочкам непонятную метрическую систему на доступный язык. Столько могут весить 3-4 козы. Девчата прыснули со смеху. Это как мы все, что ли? Дальше они засыпали меня вопросами, прямо как любопытные дети. А сколько в одном домике пчелок? Сколько их там вообще? Уйма ведь! Барышня, а кто там у них главный? Я терпеливо и с удовольствием объясняла. В одной пчелиной семье может быть до пяти тысяч особей. Ну, это как листьев на этой липе. А у пчелы-работницы головной мозг значительно больше, чем у матки и трутня. Смешливая Злата обхватила себя руками и расхохоталась. «Ну, точно как в нашем доме! Куча детей, мать работает, не покладая рук, и папенька-трутень!» После того, как я провела девочкам обзорную экскурсию и объяснила, чем буду заниматься, Авдотья робко спросила. «Барышня Полинушка, а вы откуда всех этих мудреных знаний набрались?» Вопрос, конечно, был непростой, и я решила просто отмахнуться. У матушки книжка была, она ее из Европы с собой привезла. Вот и начиталась. Тут Злата подхватилась. «Барышня, а вам работница не нужна?» «Матушке подсоблю, и слушать вас больно весело и интересно!» Я подумала, почему бы и нет, а Злата продолжала. «Если вы моей матушке прикажете, то она точно будет не против!» «Хорошо, Злата, вечером сходим к тебе домой!» Тем более, если матушка хочет тебя в услужение отдать, то уж лучше ко мне. Я тебя не обижу. Но заплатить я тебе смогу только по осени, когда первый мед начнем продавать. Да ничего, ничего! В другом месте мне точно бы тоскливей было, чем у тетки Малани и пряжу прясть, как мать задумала. Я решительно кивнула. А вот договоримся с ней. А Злата продолжала взволнованно говорить. «Если вы скажете, она точно отказать не сможет!» Авдотья грустно вздохнула. Смуглянка тоже поникла. «Ну вот, а нас уже определили!» Я обняла их за плечи. «Девчоночки мои хорошие, папенька обещал мне помогать. Потому как будет возможность, я всем вам помогу!» Злата сияла и велась вокруг моих ульев, как пчелка, такая же рыженькая и хорошенькая. «Спасибо, барышня! Спасибо, спасибо!» я решила предупредить ее. «Смотри, Златка, тут работа непростая. Мы еле успеваем с Лукерией и Тимофеем. У него много дел по дому, да еще они постоянно ходят в лес за новыми ульями. Но Злата от счастья, по-моему, уже ничего не слышала, все так же кружилась. А Проша вертелся рядом с ней, радуясь непонятно чему. Я вспомнила про баню. «Девочки, а вы не хотите ко мне в баню? Лукерию возьмем». Тимофей все затопит. Даша расплылась в улыбке. «Барышня, вы как будто другая стали, и выражаетесь не так?» «Эх, Даша, Даша, знала бы ты», — подумала я про себя. Глядя, как приплясывает злата, я вспомнила кое-что из жизни пчел и рассмеялась. «А вы знали, девочки, что пчелы тоже танцуют?» Авдотья недоверчиво распахнула свои огромные серые глаза. «Да вы шуткуете, барышня Полинка, они же не люди!» Мы направились в сторону дома, я обняла Авдотью за плечи. Когда пчела находит нектар, она танцует перед другими, вот как наша Златка. «Да быть не может!» — Даша хлопнула себя по щекам. «Вы шутите, барышня?» Так, смеясь, мы дошли до дома. «Тимофей, сделаешь нам к вечеру баньку?» Я была счастлива, все так хорошо складывалось. «Лукерья с Тимофеем, батюшка перестал гневаться, подружки у меня такие хорошие». Мать Златы была горда и довольна моим предложением, и дала немедленное согласие. «Ну как же, дочь будет в услужении у самой княжны!» С другими девочками мы сговорились так. А «Авдотья пойдет ко мне поварихой, а другая смуглянка Даша горничной». Но, конечно же, мы договорились, что будем работать надо всем вместе. А уж места в доме хватало и комнат, и палатей. Я не забыла забежать к батюшке и спросить его разрешения на наше общее проживание. "Ох, Полина, смотри", погрозил он мне пальцем. "А то вместо воспитания одно озорство у вас получится". "Нет, батюшка, нет", горячо воскликнула я. "Обещаю, что целый медовый дом у нас будет". "Ишь ты, Проговорил он, пряча усмешку. Челки нашлись! В дуплах еще поселитесь!» А сам уже теребил мою косу, глядя с любовью и грубоватой нежностью. Когда я объяснила ему свою задумку, он долго чесал бороду. Потом с недоверием спросил. «А ты точно осилишь?» Я видела, что Рахманов, как умелый делец, распознал выгодное дело и сделала очень рискованное предложение. Батюшка. А давайте Петра Алексеевича удивим моим очищенным медом. Ну, зимой ему привезем. Он же любит все новое. Рахманов задумался. Иди, Полина, иди, дочка. Такая же ты и газа. Глядишь, чего у тебя и выйдет. Говоришь, все ладно и складно, даже придраться не к чему. А вот и правда ты в меня. Хотя личиком вылетая моя любимая лаурушка. И я... Гордая и довольная, поскакала домой, прямо как моя козочка-бьянка. Все лето мы работали с девочками. Лукерия с Тимофеем приносили новые пчелиные семьи из леса. И вот пришла пора собирать мед. Мне страшно было испытывать медогонку, которую мы сочинили и соорудили вместе с Тимофеем и местным кузнецом. Цветы уже готовились к зиме. Надо было готовить и пчел. А кроме того. Предстояло ехать на ярмарку. У меня даже сердце замирало. Как зайдет местным богатеям мой прекрасный очищенный мед? Ведь раньше они ели его только в сотах. Батюшка выделил мне повозку. Он все лето с удовольствием наблюдал за моим делом. Так получилось, что поехали мы с Абдотьей, а вез на Тимофей. Мне казалось, что мое сердце бьется в пятках. Вдруг никто не оценит мой труд» а ведь мы так трудились все это время». Авдотья держала меня за руку. «Барышня, такого чуда здесь никогда не видели! Не волнуйтесь!» В последние дни мне пришла в голову мысль попросить Тимофея вырезать бочонки с медвежатами на крышке, вроде как фирменный знак. Кроме того, мы выгнали медовуху для пущего веселья. Ярмарка все-таки. Умелый Тимофей сотворил целый прилавок на нашей повозке и мы принялись расставлять наши товары. Тимофей пошел рассказывать по всей ярмарке о медовом доме княжны Рахмановой. Первыми к нам подошли три офицера, уже слегка навеселе. «А кто же из вас, княжна Рахманова, которая торгует медом?» — спросил один. Я вскинула голову. «Я, княжна Рахманова». Другой рыжий, похоже, самый пьяный, сделал какое-то пошляцкое выражение лица. «Хороша, княжна! Сама вся такая сладенькая!» А Авдотья охнула и прижала руки к груди. Третий офицер, слегка похожий на актера Меншикова в молодости, громко произнес «Не сметь так обращаться с девушкой!» «А кто ты такой, чтобы мне что-то запрещать?» усмехнулся рыжий наглец, вытирая усы. «Наливай, красавица, своей медовухи!» Мой защитник повернулся спиной к нашему прилавку и отчетливо сказал. «Я уже выкупил весь этот товар. Пойди поищи где-нибудь еще». "Иж какой богатый!» — хохотнул рыжеусый и пошел прочь. Самый благородный из офицеров повернулся ко мне. «Могу ли я узнать имя княжны?» Поскольку я замерла, за меня ответила Авдотья. «Нашу княжну зовут Полина». Молодой человек, снимая с пояса кошелек, представился. А меня зовут Николаем. Бортников! Послышался из толпы голос, и я замерла. Это была моя прежняя фамилия, которая досталась мне от деда. Уже иду! Оглянулся мой покупатель. Я возьму все, княжна Полина. Сейчас пришлю своего денщика. А после обязательно найду вас.